«Вы должны исчезнуть как-нибудь незаметно», — говорили Гинсу встревоженные казачьи офицеры. «У переезда ваша машина. Мы пошлем сказать, чтобы ее подвели поближе. Уходите скорее». Гинц так и поступил, но так как удирать потихоньку казалось ему недостойным, он без требующейся осторожности почти открыто направился к станции. Он шел в страшном волнении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 Делали знаки, приглашая внутрь вокзала, где они спасли бы его. Но опять поколениями воспитанные чувства чести, городское, жертвенное и здесь неприменимое, преградило ему дорогу к спасению. Нечеловеческим усилием воли он старался сдержать трепет расходившегося сердца. Надо крикнуть им, братцы, опомнитесь, какой я шпион, — подумал он, — что-нибудь отрезвляющее, сердечное, чтобы их остановило.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 Комосев, слушаешь меня? Каких бунтовщиков? Какую руку? Да что вы, мамзель, в вранье, романти Отстаньте, положите трубку, вы мне мешаете. Псков, Комосев, Псков, 36,0015. Ах, чтоб вас собаки съели, обрыв ленты. А? А? Не слышу. «Это опять вы, мамзель? Я вам сказал русским языком, нельзя, не могу. Обратитесь к поварихину. Вранье, херомантия, тридцать 36... ше... А, черт, отстаньте, не мешайте, мамзель!» А мадемуазель говорила. «Ты мне не пускай пыль в глаза, Кероман, псков, псков, Кероман. Я тебя насквозь буду водить на чистую воду. Ты будешь завтра сажать доктора в вагон». И больше я не разговариваю со всяких убийц, и маленький Иуда-предатель. Глава двенадцатая Парило, когда уезжал Юрий Андреевич. Опять собиралась гроза, как третьего дня. Глиняные мазанки и гуси, заплеванные подсолнухами при вокзальной слободе, испуганно белели под неподвижным взглядом черного грозового неба.